Глава двадцать третья. Передышка оказалась весьма приличной. Три часа мы весели по другую сторону свидела от битвы. Наше вмешательство довольно быстро рой пустотных смог компенсировать, из-за чего поритец снова был достигнут. Вот только все равно за время дисбаланса системы противник понес весьма существенные потери. Почти полторы тысячи кораблей было уничтожено за этот короткий промежуток времени и еще около восьми сотен потом. Если верить отчётам наших кораблей и кораблей союзников, но всё же нам снова пришлось вмешаться. Противник начал бросать всё больше и больше своих сил в атаку. Со стороны вайтов начались потери. А браджеги, повреждёнными, отправили два корабля в глубокий тыл, после чего они вообще покинули систему. Рисковать нами было нельзя, даже вайты это понимали. На поверхности планет мы были лучшими бойцами, сильнее нас Среди всего человечества просто не найти. Минут за 30 мы добрались до этой космической свалки, уже в прямом смысле слова. Корабли пустотных, которые были уничтожены, не исчезали полностью. Всё же за их основу были взяты реальные конструкции, которые они создали из материи. И таких конструкций тут было тысячи, и разбросаны они были уже на десятки астрономических единиц. Пробравшись через весь этот мусор, мы снова ворвались в гущу строя. На этот раз нас ждали. Атаковали не так активно, как при уничтожении последнего корабля Матрицы в прошлый заход, но все равно не слабо. Когда мы добрались до первой новой цели, у нас уже не было пятнадцати процентов щита, а дальше будет только хуже. Войд! В мыслях Канали повисло напряжение. Алиса явно была не рада тому, что собиралась мне предложить. Надо, чтобы ты усилил основные орудия изгнанника. Так мы сможем с одного выстрела этих уродов уничтожать. Тогда и сами станем лакомым кусочком для остальных, тяжело вздохнул я. Но уже кажется, плевать. На засекли. Ладно, выхожу из своего режима невидимки для тех уродов. Прикрыв глаза, я снова начал разбрасывать своё пространственное восприятие. Каждый корабль противника в нём светился словно звезда, хотя в каком-то смысле их можно было назвать мини-звёздами. Они ведь поглощали энергию звёзд, чтобы существовать в нашем мире. Скорее всего, именно эта способность и привлекала ко мне пустотных. Но без неё, как я уже смог понять, не работали остальные. Когда моё пространственное восприятие заработало снова на полную, то я одним махом переместился в отсек с нашими пушками. Про броню не забыл, так как этот отсек не предназначался для живых организмов, которые хотят что-то делать. А я хотел что-то делать и при этом оставаться живым. Что происходило в космосе дальше, я мог только ощущать с помощью своего восприятия. Полной картинки всё равно не сложишь из этого, но вот частично было всё равно очень интересно за всем этим наблюдать, особенно учитывая то, что пустотных тварей я чувствовал за 30 км. Чего ты медлишь? Тут же я поймал направленную в мой адрес мысль от Алисы. Ага, значит, наиболее тусклый корабль, как оказалось, это и есть корабль-матрица. от отвечающей за управление остальными кораблями. Вот почему от них идут эти тоненькие лучики света. Сначала я не придал этому значения, всё слишком хаотично выглядело, зато теперь встало на свои места. Я мог себе позволить применить сейчас способность четвёртого уровня. Мне не хотелось в данный момент активировать режим контроля взрывной мощи. Даже без этого радиус поражения увеличился достаточно сильно. А этого было более чем достаточно, чтобы разнести этот незащищённый корабль в клочья. "Да!" взревел от восторга Пульсар, когда был совершен выстрел. А в моём пространственном восприятии потух этот блёклый огонёк. "Первый готов. Если успеем ко второму, то мы не дадим им опомниться". Он был в чём-то прав. Все корабли продолжали светиться, вот только эти нити, что соединяли все корабли, даже корабли матрицы, на мгновение оборвались. Сначала пошли основные соединения. Управленческие корабли согласовывались между собой, снова устанавливали свою своеобразную связь, протягивали нити передачи световой энергии между друг другом. Потом они уже начали тянуться к остальным кораблям, каждым по очереди. Но происходило это довольно быстро. Не успеем, трезво оценила ситуацию Алиса. Матрицы разорвали дистанцию между друг другом, решили перестраховаться на случай нашего появления. В любом случае, на придётся прорываться с боем, чтобы добраться до противника. Лаки. Да? Он явно не ожидал выкрика командира. Думою подпрыгнул на стрелок на своём посту. Какого хрена огонь из наших кинетических орудий по шарашному противнику ещё не ведётся? Наехала тут же на него молния, что было весьма оправдано с её стороны, так как это облегчало задачу не только нам, но и вносило своё лепту в уничтожение этого чёртового противника. Ведь чем меньше их Тем меньше потом в итоге уничтожать всему флоту разом. Будет исправлено, тут же отрапортовал он. Не прошло и пятнадцати секунд, как начали тухнуть яркие светила в моем восприятии. И тухли они довольно быстро. Вот только их количество зашкаливало, и казалось, что это барахта не просто для показухи. Но нет, каждый микро процент влиял на итоговый результат, как и предсказала Алиса. Вся система восстановилась быстрее, прежде чем мы смогли добраться до нового противника. Все же не совсем тупые разумы управляют всей этой системой, видимо понимают враг, что шанс его поражения возрастает с каждой секундой и будет возрастать дальше. Ведь по сути, после нашего появления в этой системе, после нашего вступления в эту битву, противник был обречен, и снова нам смогли прородить еще двадцать процентов, пока мы летели к кораблю матрицы. Только на этот раз я не стал медлить, сразу активировал свою способность, зарядив сразу все три ствола одного орудия нашего корабля. И снова в эфире раздались радостные скрики пульсара. И снова полетела вся система из-за того, что оборвались нити, что соединяли весь этот рой. Осталось 68 процентов щита, а трапортовало десница. Восстанавливается медленно. Я пока не стал слишком много энергии перекачивать из основного хранилища в хранилище щита. Правильное решение. удовлетворенно сказала Алиса. Хвалю. У нас и так не особо много энергии осталось, около сорока процентов, так что надо экономить. Но когда останется отсчета меньше тридцати процентов, обязательно начиная пополнять с максимально возможной скоростью. Есть. Тут же отозвалась десница. До новой цели мы также не успели добраться, но противник по нам отрабатывал меньшее количество времени. Все же чем меньше кораблей управленцев, тем тяжелее системе восстанавливаться после общего блок-аута. Общий ресурс оперативной памяти меньше, а значит, больше времени на обработку всей информации. Ну и шин для поступления этой информации, соответственно, становится меньше. Когда мы добрались и уничтожили новый корабль, десница доложила, что у нас осталось сорок процентов счета. Этого было мало, но по расчетам еще один самый ближайший корабль мы могли уничтожить спокойно. Главное до него добраться с максимальной скоростью, что в принципе Пульсар и Костя и делали. Двигатели работали на полную мощность, буквально на износ. Сейчас было не то время, когда мы могли экономить. Не могли. Надо было действовать как можно быстрее. Последняя волна боли и агонии всей этой системы была максимально странной, и мне это не нравилось, очень не нравилось. Не нравилось настолько, что я подсознательно применил способность контроля взрывной мощи и телепортировал, как подумали наши, корабль в совершенно другое место. Все же почти двадцать три километра, на которые я перенес нас, достаточно большая дистанция. Но такой прыжок был не один, их было сотня, если не больше. Я применял и применял способность, пока не почувствовал, что мы в безопасности. Но это чувство оказалось относительно ложным. Мы хоть и ушли из радиуса поражения, но нас все равно накрыло, оставив буквально два процента щита. Твою мать! Сначала попыталась наорать на меня Алиса, а потом... увидела в зримом спектре то, что я видел в своём пространственном восприятии. И на этот раз её тон стал невозмущённым, а крайне истеричным. Твою мать! Все корабли пустотных начали буквально сливаться воедино. Даже те, что были уничтожены, начали собирать свою пустотную энергию и вливаться в новую общую конструкцию. В пространственном спектре всё уже давно слилось в одну большую сферу, от которой стили жили Да его же уничтожили, буквально билась в истерике Алиса. Его же гром уничтожил. Какого хрена? Какого хрена это говно снова тут появляется? Почему этот чёртов аватар не подох и снова тут, а? Её можно понять. Противник, ради уничтожения которого с собой пожертвовал Гром, снова появляется тут. Но он ещё не до конца сформировался. Ещё был небольшой шанс сделать нечто, что могло остановить его появление. И я примерно знал, что не зря же темный сказал, что в моем пространстве словно зародилась новая вселенная. Значит, там очень много нестабильной энергии. Сука! зарыл я, создавая почти двадцати трех километровую кратовую нору в свое измерение, после чего оттуда точно формируемого аватара ударит такой огромный луч раскаленной до невозможного материи и антиматерии. что я был буквально вынужден свернуть своё пространственное восприятие, чтобы избежать перегрузки. Сейчас я чувствовал себя каким-то богом. То количество энергии, что я выпускаю в этот мир, настолько мизерное, настолько маленькое по сравнению с тем, что там бушует, что я даже начал теряться в нём. Я чувствовал сейчас всё своё пространство. Я чувствовал тот шар энергии, что распространялся там, и он уже был куда дальше, чем находилась галактика Андромеда. И с каждым мгновением этот новый простор становился всё больше и больше. Вот только я знал теорию большого взрыва. На каждый миллион частиц антиматерии приходилось миллион и одна частица материи. Значит, надо было поставить своеобразный фильтр, что нарушит баланс и в моей вселенной. Надо выпускать только антиматерию. Аватар же состоит из нашей материи, ведь так? Так. Значит, антиматерия должна его очень быстро сожрать. И тут я понял принцип действия способности Мирака, пока он был жив. Он просто заменял материю на антиматерию, которая сталкивалась с материей. Вот только размеры не всегда были одинаковые. Шёл распад атомов, из-за этого и шли ядерные взрывы. Это очень опасная способность, и сейчас я её и собирался использовать, только немного в ином формате. Сосредоточившись, пока я ещё был в сознании, я чувствовал, как силы медленно покидали меня. Я перенастроил кратовую нару, чтобы она била лучом антиматерии, оставляя материю в моем мире. И у меня вышло. Хватило двух чертовых секунд, чтобы расщепить формируемый аватар, чтобы он перестал существовать. И я тут же оборвал обе способности разом и застонал. Мое тело еле выдержал эту нагрузку. Я буквально чуть не умер. Но все еще был в сознании и сам был в шоке от того, что сам только что сделал. Я буквально в одиночку уничтожил гигантскую тварь, что захотела присвоить эту звездную систему себе, и не пришлось никем жертвовать в этот раз. Никому не надо было применять специальные ракеты, чтобы разнести эту тварь в клочья. Плевать, что она была меньше по размерам, чем та, которую уничтожил Гром. Все равно это был аватар, а каждый аватар опасен всему живому. Он сто процентов мог вырасти еще больше, стать еще опаснее. Но еще... Это подтверждало тот факт, что аватары не уникальны. Они отступают при уничтожении. Их реально уничтожает, после чего возможно сформировать новый. Хорошо, если один. А если не один? А если таких аватаров, может быть, сотни? Это же просто ужас какой-то. Он отрешённо говорил Костя, а в его голосе чувствовалось, что он не верит в то, что видел только что своими глазами. Он уничтожен всего за несколько секунд. его просто смело этой энергией, мать вашу, чертовый демон вы, Войд, охреневшим голосом говорила уже Алиса. Нам надо поговорить сейчас. Меня уже начинает задолбывать Виктор, так как тебя нет на посту. Я его пока шлю куда подальше, но нам надо поговорить, желательно как можно скорее. А если даже мысли формировать было трудно, благо я оборвал это состояние. оставил себе немного физических сил. А если я сейчас отрублюсь, как бы силёнок ни особо осталось, уже бы отрубился, спокойно сказала Молния. Так что поднимай свою задницу и давай в кют компанию. Ты как раз не особо далеко от неё лежишь. У меня к тебе есть много вопросов, так как то, что ты сейчас сделал, опасно для всего мира. Словно ты мне сейчас новую вселенную открыла. Усмехнулся Янна, что девушка Лиштерлов вздохнула. Мысленно, но я это отчётливо услышал. Даже пошутить нельзя. Знаете, это немного сложно было провернуть на самом-то деле. Стыло мне встать на ноги, как меня тут же повело. Голова сильно кружилась, даже не то, что сильно, а я словно сидел на пропеллере вертолёта, причём на самом его краю. Содержимое желудка почти сразу попросилось наружу, но благо, там было не особо много содержимого. Так что этот позыв удалось сдержать. Сделав упор о стенку, я начал медленно двигаться вперёд. Благо интерфейс системы проецировался прямо в мозг, и он не крутился, так как крутится всё остальное. Сконцентрировавшись на нём, из-за чего мне даже стало немного легче, я начал медленно двигаться вперёд, стараясь даже не отрывать ноги от пола. Боялся, что меня тут же начнёт вести ИИ, и я рухну снова на пол. Из-за этого и броню пока не деактивировал. А то мало ли. В ней мягко, уютно. А пространство вокруг твёрдое и не совсем уютное. В кают-компанию я попал спустя минут, наверное, 20, хотя она была всего в метрах 100 от меня, если не меньше. Пришлось часто останавливаться, чтобы перевести дух. Чуствовал, блин, себя каким-то стариком, который не способен даже нескольких шагов сам сделать. Как только моё состояние придёт в норму, надо будет пожрать. Чёртово противоречивое чувство. И тошнит, и жрать хочется. Вот как так? Я думал, что такое только с похмелья бывает. Хотя и во время похмелья такое редко бывает. Больше тошнит, чем зрать хочется. Но всё же иногда жор накидывается. Боги, о чём я только думаю? Усевшись за столик, я деактивировал шлем и положил на прохладный металл свою голову. Стало почти сразу проще, что мне понравилось. Пространство вокруг Начало стабилизироваться, а картинка становилась всё более сфокусированной. Я пролежал так, даже почти уснул, ещё минут 15. Но всё же Алиса появилась, и по её внешнему виду было понятно, что она не очень довольна тем, что сейчас произошло. В её глазах в прямом смысле слова гулял неприкрытый страх. Да и мне самому было страшно от осознания того факта, что сейчас произошло. Я, блин, из новой вселенной. выдернул огромное количество антиматерии, которая уничтожила аватара, и сейчас весь наш разговор у меня не особо клеился из-за хренового состояния, нехватки сил и просто огромной усталости. Язык просто не хотел складывать буквы в слова, а те в предложения. Мозг-то понимал, что надо делать, а вот тело не хотело слушаться мой мозг. В итоге мне врод насильно залили несколько неалкогольных коктейлей. в которых было повышенное содержание какой-то дряни, что приводило организм в чувство. После этого я смогу уже более подробно рассказать то, что именно я сейчас сделал. И от этого Алиса закрыла лицо руками. Лучше бы в этой системе не гремела битва, сказала она, не отрывая руки от лица. Чёрт, ты можешь стать как спасителем номер 1, так и врагом всего живого. От тебя не отстанут, ты это понимаешь? особенно после того, как тысячи и тысячи свидетелей видели эту способность. А что мне оставалось делать? начал возникать я в ответ. Я нашёл выход из сложившейся ситуации. Никто не пострадал. Все черт живы. Каким я на хрен буду врагом? Ты уничтожил на фундаментальном уровне саму материю, спокойно проговорил Алиса, убрав руки от лица и смотря мне в глаза. Ты просто стёр аватар В прямом смысле этого слова. Вот он был до применения твоей способности, и вот его не стало. Это угроза, и это все понимают. Пока ты полезен, пока есть пустотны, тебе будут поручать задания на уничтожение их. А как только мировая угроза исчезнет, тогда должен буду исчезнуть и я. Вздохнул я. "Да", кивнула Молния. "Только исчезнуть так, чтобы это видели многие". Но У меня есть предложение. Мы исчезнем, но на своих условиях.